Глава 27 Адмирал Тога уже получил информацию о потере двух крейсеров. Лицо его оставалось невозмутимым, но в душе кипели нешуточные страсти. Снова русские его переиграли. Вернее, это было не то слово. Не переиграли. Нет причин считать, что гайдзины смогли перехитрить адмирала Дева, что победили его большим мужеством или мастерством. Они опять оказались сильнее в данном месте и в данное время. А дальнейшие результаты закономерны. бог На стороне больших батальонов, вполне обоснованно говорил один из великих европейских полководцев. Но шанс отомстить есть. Симамура со своими крейсерами подходит на всех парах. Завязать бой с четырьмя русскими броненосцами, а на этот бой адмирал противника согласится почти наверняка, и дождаться подкрепления в виде трех броненосных крейсеров. Лучших броненосных крейсеров в мире. Шансы на благоприятный исход очень неплохи, Тем более, что орудия русских расстреляны в предыдущем сражении, и заменить их просто нечем, а на Соединенном флоте имелся запасной комплект стволов, и точность огня будет выше у кораблей страны ямата. «Ваше превосходительство!» – прервал мысли адмирала старший лейтенант Киаката, единственный из флаг офицеров, командующего, переживший Цусимское сражение. Радио от адмирала Симамура. Прочитав радиограмму, Тога неимоверно захотел дать волю своим эмоциям, но сдержался. Кивком отпустив офицера, он попытался до конца осмыслить полученную информацию. Токачиха потоплен русской подводной лодкой на подступах к Владивостоку. Значит, стало опасно, невероятно опасно, осуществлять ближнюю блокаду основной базы противника на Дальнем Востоке. Корейсеров осталось отряд Катаоки, три корабля. Сумму, наверное, придется отдать адмиралу Дева. Тога еще не знал о серьезном ранении командующего третьим боевым отрядом. Остаются на Нива и Идзуме совершенно невнятные соединения, которые невозможно отправить в море без серьезного риска. Любой большой крейсер русских может, если и не утопить, то всерьез изуродовать эту парочку, так что их нужно присоединять к отряду Катаоки. Но это не главное. Главное, что рукнул план ведения боевых действий. К Владивостоку приближаться опасно, блокаду осуществлять невозможно, А время работает на русских. Еще немного, и войдут в строй громобой Аврора, Светлана и Александр Третий. Балтийская эскадра прошла Красным морем. Чтобы мирный договор оказался хоть сколько-нибудь почетным, его нужно заключать немедленно. Пока у Японии остался флот, пока в стране не начался голод, пока кто-то еще рискует посылать на острова суда с товарами. Но мудрствовать на эти темы адмирал мог сколько угодно. Военному перед лицом врага не пристало рассуждать об условиях мира. Передать наидзума Идзума. Второй эскадре возможно скорее соединиться с главными силами. Иметь самый полный ход. Необходимо использовать этот единственный момент, когда мы сильнее здесь и сейчас. Навалиться шестью броненосными кораблями на четыре – это шанс. Только бы Симамура успел. Ничего. Свяжем боем и задержим до его подхода. Козыри имеются, а там а там даже при равных повреждениях, а они несомненно будут весьма серьезными, Русским отсюда очень нелегко добраться до своего порта. Тем более, что скоро сюда соберутся и минные силы, которые совсем не следует сбрасывать со счетов. Что ты решил, Хай Хатира? Подошёл к командующему начальник штаба. Их дымы уже видно. Атакуем. Сквозь зубы процедил Тога. «Это наша единственная возможность. Империя не выдержит еще нескольких месяцев или даже недель такого положения вещей, которое имеется сейчас». «Согласен. Шанс невелик, но это шанс». «Да, невелик. Все зависит от скорости присоединения второй эскадры. Мы сцепимся с четырьмя броненосцами русских втроём в заведомо проигрышной ситуации. Только орудия крейсеров «Симамура» могут переломить ход сражения». И нужно, чтобы он успел поскорее Цучия В виде приближения и русских И японских главных сил Благоразумно отвел свой крейсер На соединение с отрядом ТОГА Вернее, не крейсер, крейсера Косаги и Читоси были уже здорово побиты Русские снаряды Сегодня взрывались исправно С Цусимским сражением не сравнить Цучия помнил как два 12-дюймовых снаряда, уподобившись ядрам времен 18 века, просто прошили трубу и бак, не взорвавшись. С работой они на манер японских, и Косаги не ушел бы тогда дальше места сражения, добили бы непременно. Его корабль находился в совершенно критическом состоянии, разбита половина артиллерии среднего калибра, баковая 8-дюймовка с огромным трудом разворачивается по горизонту, командоры выбиты на две трети, а крейсер легкий. Очень легкий. Его корпус уже и так трещит по швам из-за полученных попаданий. На Читосе обстановка может и поблагоприятнее, но лезть под орудие русских броненосцев категорически не следует. Передать на Читосе. Отходить на соединение с первой эскадрой.